Глава третья. От охоты и собирательства к фастфуду. Ваше тело — это великолепно сконструированная машина. Подобно всем другим машинам, тело нуждается в топливе, но ему годится не всякое. Если на приборной панели загорается красный индикатор, предупреждая вас о необходимости заправить бак, вы ведь не станете покупать томатный сок, чтобы залить его в двигатель, не так ли? Конечно, нет. Это было бы нелепо. Автомобилю нужен бензин, дизельное топливо или электричество. Ваши клетки тоже работают на топливе. И как в случае с автомобилем, для нормальной работы важно залить правильное топливо. Назовете вы пищу топливом, продуктом или питательными веществами, источником вашей энергии все равно будет то, что вы едите. Еда дает вам возможность действовать — Думать, говорить, чувствовать, хотеть. Еда дает вам жизнь. Я уже слышу ваш ответ. Да ладно, Кэмерон. Разумеется, еда поддерживает во мне жизнь. Потому я и ем. Нисколько не сомневаюсь в вашей осведомленности, но... Понимаете ли вы разницу между здоровой пищей, той, которая дает вам жизнь, и полуфабрикатами, в которых питательных веществ не больше, чем в их целлофановой упаковке. Представляете ли вы, как ваш организм извлекает питательные вещества из пищи, а потом перерабатывает их в энергию? Известно ли вам, что такое гликоген и какова его функция? Знаете ли вы, что углеводы составляют основу энергетической системы тела? Что пищеварение происходит главным образом в тонком кишечнике, а не в желудке? что если хотите сохранить здоровье, необходимо получать с пищей достаточное количество правильных жиров. Не стоит морочить себе голову наукообразными подробностями, возможно, решите вы. Но поверьте, на протяжении всей истории человечества информация о том, как прокормить себя, чтобы жить, принесла людям больше пользы, чем изобретение пороха, ракеты или мобильного телефона. Есть, чтобы жить. Тысячи лет назад жизнь человека зависела от щедрости природы и от его собственной способности ловить или убивать животных и собирать растения. Как охотники и собиратели мы обязаны были знать, какие корни и ягоды полезны, а какие ядовиты. Человек тратил много времени, постигая науку охоты на зверя куда более мощного и быстрого, чем он сам наверное, еще больше времени уходило на поиск надежных источников воды. Сегодня мы охотимся разве что на бурито, чтобы разогреть его в микроволновке, но в нас по-прежнему живет охотник-собиратель. Проблема в том, что теперь объектами охоты и собирательства стали полуфабрикаты и концентраты. И пусть в наших пещерах центральное отопление, а гастрономические отделы магазинов ломятся от заманчивых упаковок, Мы все те же люди. Я, конечно, могу вызвать такси со смартфона, но мои потребности в питании точно те же, что были у тех, кто добывал огонь трением. Мы так же, как они, нуждаемся в энергии, и наш организм подает такие же сигналы к охоте на еду, когда она оказывается в поле зрения. И цель жизни у нас та же — раздобыть себе пропитание. Только подумайте. Большая часть нашей жизни так или иначе связана с добыванием пищи. Вы, может, и не бегаете с копьем по лесу, но еще в раннем детстве научились пользоваться вилкой, чтобы ловче отправлять еду в рот. Вы научились говорить, чтобы попросить поесть. Одно из первых слов ребенка, как правило, «дай». Потом вы учились математике, чтобы пересчитывать деньги на покупку еды. Вы получили образование, чтобы найти работу и обеспечивать свои жизненные потребности — Прежде всего, в пище. Конечно, иметь крышу над головой тоже очень важно. Но, согласитесь, если бы у вас были деньги на что-то одно, вы выбрали бы еду. Все, что вы знаете и чему научились, неизменно возвращается к главному в нашей жизни — к еде. Совершенно очевидно, разбираться в том, какие продукты нужно есть, а от каких лучше воздержаться, также естественно и необходимо, как уметь завязывать шнурки и чистить зубы, или знать на зубок алфавит. Но, как ни странно, этого-то мы как раз и не умеем. С нашествием в последние десятилетия полуфабрикатов люди, вместо того, чтобы есть полезную и здоровую пищу в разумных, к слову, количествах, стали объедаться расфасованными бобами из жиров, сахара и соли. Плачевный результат не заставил себя ждать. Слишком много людей изо дня в день потребляют пищу, которая вызывает у них тошноту, тяжесть в желудке, вздутие, вялость, головную боль и изжогу, заставляет набирать лишний вес, уродует кожу, мучает приступами диареи или запорами. Еще страшнее другое. Появляется все больше больных и несчастных, которые даже не догадываются о том, что причину их недугов и несчастий, возможно, следует искать, На обеденном столе? Они не подозревают, что еда, которую они выбирают, это даже не еда. Вот ведь какая штука. То, что можно положить в рот, проживать, проглотить и переварить, это еще не еда, а лишь доказательство того, что вы способны жевать, глотать и переваривать. Так же, как я когда-то не догадывалась, почему так гадко себя чувствую и откуда берутся эти мерзкие прыщи. Многие из нас просто не знают, как правильно заправить топливом свой организм. До тех пор, пока мы не усвоим, что человек функционирует так же, как любое живое существо, мы будем продолжать калечить себя. А ведь перечисленные мной симптомы — вздутие живота, изжога, неприятности с кожей и другие — могут оказаться предвестниками гораздо более серьезных проблем. Смертельно опасных заболеваний — которые распространяются с пугающей быстротой. Америка столкнулась с проблемой ожирения. Это настоящая эпидемия. В 2013 году каждый третий американец страдал ожирением. И это, увы, не только взрослая проблема. По данным Центров по контролю над заболеваниями, более трети американских детей страдают избыточным весом или ожирением. С 1980-х годов Число подростков, набравших лишние килограммы, выросло втрое. Неудивительно, что Американская медицинская ассоциация недавно официально признала ожирение болезнью. Само ожирение и сопутствующие ему заболевания — убийцы. Наше поколение является свидетелем глубокого сдвига в человеческом существовании. Впервые в истории все больше людей умирает от болезней, связанных... с не с нехваткой продовольствия, а с перееданием. На протяжении всей истории нашей цивилизации продолжительность жизни медленно, но неуклонно растет. Если бы в 1750 году вам было 20, вы могли бы рассчитывать прожить еще десяток лет, в лучшем случае пару десятков. Сегодня 20-летняя женщина может рассчитывать еще лет на 55, если она здорова. Но ожирение угрожает приостановить рост продолжительности жизни и даже повернуть процесс вспять. По данным исследования 2005 года, опубликованным в New England Journal of Medicine, выросло первое поколение американских детей, продолжительность жизни которых ожидается меньшей, чем у их родителей. Как вам это нравится? Впервые в истории, не считая войн и чумы, Ожидаемая продолжительность нашей жизни короче, а не длиннее. Качество и количество пищи, которую мы потребляем, приводят к тому, что мы в буквальном смысле слова съедаем самих себя. С ума сойти! Почему мы убиваем себя едой вместо того, чтобы ею наслаждаться и получать от нее то, для чего она предназначена — жизнь и здоровье? Как мы дошли до жизни такой? В современный мир строится вокруг идеи удобства. Вы можете пойти в супермаркет и купить фрукты и овощи, выращенные и собранные кем-то, зачастую доставленные с другого конца света. Мясо животных, тоже кем-то выращенных и забитых, хлеб, испеченный для вас. Вы можете выбирать из тысяч и тысяч расфасованных продуктов, созданных для удовлетворения всех ваших потребностей и желаний. Но если бы мы не жили в обществе, где можно запросто зайти в супермаркет и побросать в свою корзину все что угодно, от ананасов до свиных отбивных, нам пришлось бы самим производить еду. Выращивать и собирать урожай, забивать скот, готовить, печь. В самом деле, вся наша жизнь превратилась бы в погоню за едой, потому что на все остальное попросту не осталось бы времени. Поскольку пища необходима для жизни, Вы старались бы находить и есть натуральные продукты, насыщенные питательными веществами, и наедались бы до отвала. Предусмотрительный организм обязательно отложил бы излишки жира на случай голода, чтобы у вас в запасе всегда был источник питания. Вы были бы благодарны своему телу за эту жировую прослойку, зная, что она пригодится зимой, когда ничего не растет и позволит вам дотянуть до теплых дней. В давние времена люди ели, даже если не испытывали голода, просто ради выживания. Но потом все изменилось. Вместо охоты и собирательства мы постепенно стали сами выращивать еду и разводить скот. И жизнь стала легче. Хотя и не намного, потому что работы все равно оставалось прорва. Если бы вы жили во времена зарождения сельского хозяйства, вам пришлось бы вникать в то, какие растения способны произрастать в вашей местности и давать наилучший урожай. Вы от зари до зари трудились бы в поле и ухаживали за своим стадом. Вы старались бы вырастить как можно больше самых разных растений, следили бы за тем, чтобы ваш скот получал здоровые корма, потому что животные, как и люди, то, что они едят. У вас не было бы других забот и увлечений, поскольку создание того, что мы называем едой, отнимало бы все ваши силы и время. Однако постепенно развитие сельского хозяйства привело к появлению больших и малых городов, где люди могли заниматься чем-то другим, скажем, быть почтальонами или поэтами. Сегодня человечество кормят те, кто любит и умеет культивировать растения и выращивать скот, тем самым предоставляя остальным возможность выбрать себе другую профессию. И это хорошо. Плохо то, что, сделав свою жизнь удобной, мы сняли с себя заботу и ответственность за собственное питание. Мы как будто отдали его на аутсорсинг. Гиппократ, отец западной медицины, произнес знаменитую фразу. «Пусть твоя пища будет твоим лекарством, а лекарство — пищей». И сказал он это более 2500 лет назад. По прошествии веков мы стали умнее в том, что касается санитарии, транспорта, технологии маникюра, наконец, но ничего не смыслим важнейшей материи, которая поддерживает в нас жизнь. Еще, еще, еще Мы с раннего детства научились требовать еще, И с тех пор никак не можем остановиться. Оглянитесь вокруг. Мы же просто тонем в океане еды. Рестораны на каждом углу. Полуфабрикатами забиты полки любого супермаркета. Перекусить можно на автозаправке. Вы получаете еду за пять минут, подъехав к окошку закусочной и прокричав свой заказ. Энергетические батончики стали заменителями полноценной пищи, хотя полезных веществ в них редко бывает больше, чем в одном яблоке. И повсюду реклама ресторанов, хвастающих огромными порциями жирных и сладких блюд, предлагающих два блюда по цене одного. Предполагается, что одно блюдо вы съедите на ужин, а второе — прихватите домой для следующего ужина. Звучит заманчиво, если забыть о том, сколько придется потратить на похудение и поправку здоровья. Мы привыкли думать, что чем больше, тем лучше, когда речь заходит о еде. А потому устраиваем оптовые закупки в гипермаркетах, хватаем продукты, два по цене одного в гастрономах, в ресторанах опустошаем корзинки с хлебными палочками. Понятно, что именно нами движет. В конце концов, мы, как охотники-собиратели, гонимся за добычей. Но сегодня мы живем в мире излишеств, а не лишений. И все эти «больше» оборачиваются меньшим в другом, в питании. Подумайте только, мы переедаем, но не насыщаемся. Представьте, тут нет никакого противоречия. Вы можете наесться до отвала и все равно не почувствовать насыщение, если пища, которую вы едите не обеспечивает ваш организм питательными веществами пока не поймем как тело перерабатывает пищу и что такое настоящая еда мы как заколдованные обречены вновь и вновь делать с ним правильный выбор недоумевая почему же он не приближает нас к цели и только достоверная информация может разрушить эти чары невежества овладев такой информацией вы поймете почему одни продукты заряжают вас энергией на целый день, а от других вы уже к обеду чувствуете усталость и мечтаете о том, чтобы рабочий день закончился не позже трех. Вы узнаете, как правильно выбирать продукты с учетом обстоятельств в вашей жизни и в зависимости от того, сколько у вас времени и денег. Если вы хотите стать более активной и трудоспособной, более сильной и выносливой, Вы просто обязаны освоить азы науки питания. Я знаю, как это трудно, не соблазниться всей этой вкуснятиной, доступной круглосуточно и повсеместно. Когда я чувствую дразнящие ароматы, я тоже становлюсь похожа на охотничью собаку. Мне хочется пойти на запах, подбежать к прилавку и сделать заказ. Но едва я напоминаю себе, что со мной будет, когда я все это съем, картинка теряет все очарование. Я хочу хорошо себя чувствовать и хорошо выглядеть. И поэтому мое единственное еще заключается в следующем. Мне нужно больше настоящего питания. Столетняя эволюция американского питания. Сто лет назад Соединенные Штаты не были общепитовским раем, где в каждом городе можно найти и мексиканские пирожки така, и китайскую лапшу, и пиццу. Первая пиццерия в Нью-Йорке открылась, кажется, в 1905 году. Что говорить, ничего этого и в помине не было. К услугам американцев были лишь немногочисленные ресторанчики, предлагающие блюда по местным рецептам, приготовленные из местных же продуктов. Никаких вам сетевых фастфудов, фудкортов и доставки пиццы за 30 минут. И всего каких-то 100 лет назад технологии позволили начать массовое производство продуктов питания. В 1910 году рекламодатели стали призывать домохозяек отказаться от выпечки хлеба и экономить время, покупая в магазинах готовые батоны. В 1930-е более совершенное кухонное оборудование, позволявшее хранить продукты дольше и готовить еду без особых хлопот, сделало идею удобства еще привлекательнее. Компания «Крафт» Представила готовый продукт мак-н-чиз, макароны с сыром. А Нес Кафе вышла на рынок с растворимым кофе. В 1950-е телеужины пришли на смену семейным обедом за большим столом. А 1960-е — десятилетие, отмеченное рождением фондю, принесли американцам полуфабрикаты в виде сладких пирожков поп-тарт, низкокалорийных блюд вейт-вачерс и диетических коктейлей видите как это работает больше готовых продуктов меньше натуральной пищи а потом всем приходится садиться на диету в последующие десятилетия американцы налегали на полуфабрикаты и на модные диеты знакомая картина к счастью в последние годы все громче звучат мудрые голоса нам стали рассказывать правду о том почему для сохранения здоровья необходима именно натуральная пища Краткая история еды в Соединенных Штатах Америки. 1900-е. Первый доступный автомобиль. Первые ограничения скорости. Кукурузный сироп Кейро. Консервированный тунец. Электричество в городских кварталах. Чай в пакетиках. Мини-шоколадки Хёршес Кисес. Первая пиццерия в Нью-Йорке. Кукурузные хлопья. Пищевая добавка глутамат натрия. 1910. -е. Коктейльные вечеринки, суфражистки. Флейшман Компани запускает компанию по рекламе хлебобулочных изделий. Кемблс продвигает свои готовые супы. Шоколадное печенье орео, Взбитый зефир, маршмеллоуфлав, кексы Хоустес. 1920 -е. Сухой закон. Флапперы. Сигаретная диета. Растворимый порошок. Кул cool Эйт. Готовое, его прозвали Гёрл Скаутским, печенье, фруктовое мороженое на палочке, сухой завтрак Уитис, плавленный сыр Велвита, замороженные блюда Бёрдс Ай, бренд Майк Айк, конфеты Пес, консервированное детское питание Гербер, желейные конфеты Твизлерс. 1930-е. Великая депрессия. Современная кухня с холодильником и плитой в помощь американским домохозяйкам. Нарезанный хлеб «Вондербред», печенье «Хоустес Твинкес», арахисовая паста «Скиппи», печенье с шоколадной крошкой «Нестле», мороженое «Карвелл», макароны с сыром «Крафт», растворимый кофе «Нескафе», дешевые мясные консервы «Спам». Карточная система. Конфеты M&M's. Мс, Сухой завтрак Cheerios. Тёртый сыр пармезан Крафт, крошка для пирога Пилсбери, Замороженный картофель фри, растворимое картофельное пюре. Взбитые сливки в баллончике Реди Уип, Моментальный рис, Американский сыр в ломтиках Крафт. 1950 е Роза Паркс «Холодная война», «Кукла Барби», «Барбекю», «Полуфабрикаты», «Телеужин», «Приправа для салата франчо. «Лапша быстрого приготовления», «Бренд Пицца Хат», «Смеси для выпечки», «Данкан Хайнс», «Заменитель сахара» лоу «Диета капустный суп», Грейфрутовая диета», «Первая диетическая газировка», «Имбирный эль», Нока 1960-е Глория Стайнем, Мартин Лютер Кинг, Сидячие забастовки, Брюки, Клеш, Джулия Чайлд, Фондю. дю Запеканки, Порционные пакетики с кетчупом, Соки Тен. быстрорастворимый растворимый завтрак, Карнейшн, Сладкие пирожки, Поп-тарт, кукурузный сироп с фруктозой. Быстро замороженные, низкокалорийные блюда «Вейт-Ватчерс». Диетический шейк «Кнутсен пять 25». 1970-е. Кубик Рубика. Автомобиль «Универсал». Полуфабрикат «Ужин с гамбургером». Элис Уотерс открывает ресторан «Шепанис». Сеть кофейн «Старбакс». Шепучие конфеты «Поп-Рокс». Минеральная вода «Перье». Пригодные к переработке бутылки для газировки. Домашнее мороженое Бен энд Джеррис. Хлопья Куки Крисп. Диета печенья. Диета красоты. Диета города Скарсдейла. 1980-е. Флуоресцентные и кислотные джинсы. Грибы Портабелла. Вегетарианские бургеры Гарденбургерс. Энергетик Рэдбулл попкорн поп секрет для микроволновки, эскимо на палочке диета Беверли-Хиллз, овсяные отруби, сеть ресторанов Олив Гарден, фруктовые ароматизированные снеки, фрут-ролл-апс, паровые быстро замороженные блюда Healthy Choice. 1990-е. Светящиеся кроссовки. Сериал Беверли-Хиллз, 90-210. Диетический гамбургер Маклин Делюкс от Макдональдс, Картофельные чипсы Лейс. Обезжиренные чипсы Принглс. Обезжиренное мороженое. Печенье Снэквеллс. Медленная еда. Компания Whole Foods завоевывает национальный рынок. Домашний хлеб. Пицца с хрустящей корочкой. Батончик Марс, жареный во фритюре. Двухтысячные. Цветной кетчуп в бутылочке Хайнс Фанки Перпл, Изи Скёрт. Овощные салаты в Макдоналдс. Рогалик с сыром Филадельфия. Фермерские рынки. Майкл Полон. Молочно-зерновые батончики. Замороженный йогурт Пинк Берри. Индейка Спам. Диеты Южного пляжа. Низкоуглеводные диеты. Говядина травяного от корма Цыплята свободного содержания. Органические продукты. 2010-е. Кудрявая капуста калле. Киноа. Греческий йогурт. Передвижные фургончики с едой. Напиток – витамин-вотер-зиро. Салаты с калорийностью более 1000 калорий, предлагаемые сетями Applebee's, TGI Fridays, California Pizza Kitchen. Низкокалорийный апельсиновый сок – Троп 50. Шоколад с беконом. Пирожные кейк-попс. Мини-кексы. Меню с указанием калорийности блюд. Безглютеновые диеты. Веганы. Соковая диета.